«Героическая история». Сохранились ли в древних преданиях финно-угров персонажи, которых можно отнести к героям, которые совершали подвиги, боролись с чудовищами, давали отпор врагам своей родины? Отчасти, конечно, эти обязанности были возложены на знакомых вам Вяйны Мюэнена и Эльмаринена. Но оба они скорее образцы творческой, созидательной, а не военной силы. Хотя в их биографиях присутствует борьба со злом, хотя бы в образе той же старухи Лоухи. Но вкаливали и, соответственно, в древних преданиях, на которых она основана, есть еще один персонаж — Леменкайнен. Он упоминается в числе тех, кто сватался к дочери старухи Лоухи, красавице Похьелы, и участвовал в похищении мельницы Сампа. Собственно, Леменкайнен — это не имя, а прозвище, которое обычно переводят как «веселый» или «беспечный». Настоящим же его именем было Ахти. Родился он в рыбацкой деревне, и к моменту сватовства к дочери Лоухи уже успел побыть в статусе женатого человека. Правда, с первой своей женой, Кюллики, он не ужился, так как она постоянно попрекала его низким происхождением. К тому же Леменкайнен никак не мог унять свое любвеобилие, а Кюллики не желала отказаться от праздников и танцев в кругу сверстников. В общем, не сошлись характерами. Самые известные руны каливалы посвященные Леменкайнену, в кратком изложении выглядят так. Задумал веселый Леменкайнен отправиться свататься к дочери Лоухи в мрачную похьюлу. Старая мать уговаривала его не делать этого, говоря, что обязательно он сгинет на чужой земле, а дочка старухи Лоухи не пожелает выходить за него замуж. Но только не послушался Леменкайнен свою мать, собрался и отправился в похьюлу. А перед тем, как покинуть родной дом, отдал матери свой гребень и сказал, «Если что-то со мной случится, на зубцах гребня появится кровь». С тяжелым сердцем отпустила мать своего сына в чужую землю, а тот запряг в сане коня и отправился в путь. Через несколько дней достиг он мрачной похвелы и добрался до избы, где гости старухи Лоухи, чародеи и заклинатели, пели колдовские песни и варили колдовские отвары. Всполошились чародеи, когда Леменкайнен вошел в избу, и начали грозить ему страшными карами. А он ответил, «Есть у меня оружие против ваших заклинаний. От моего отца узнал я волшебные песни, которые охраняют от любого зла и защищают от дурного человека». И начал веселый Леменкайнен петь песни-заклинания, которые сковали языки злым колдунам и превратили их, словно бы, в безмолвные камни. Только один древний старик-колдун не утратил дара речи и спросил, «Почему ты пощадил меня?» «Потому что ты так зол, отвратителен и страшен», ответила ему Леменкайнен, «что быть таким уже само по себе наказание. А заклинаний твоих, как ты мог убедиться, я не боюсь». Интересный факт. То, что Леменкайнен, рыбак и охотник, оказывается способным воздействовать собственными заклинаниями на самых сильных колдунов Похьюлы, заставляет предположить, что изначально его образ был глубже и сложнее. Возможно, в рунах, ставших основой Калевелы, представлена только одна сторона Леменкайнена, а изначально он был кем-то из богов, олицетворявших творчество и природные силы. Ничего не ответил старик-колдун, но затаил злобу и пообещал сам себе обязательно отомстить Нахалу. А Леменкайнен потребовал у старухи Лоухи выдать за него замуж ее дочь. «Не много ли ты хочешь?» — зашипела злая старуха. «Уж если ты считаешь, что достоин быть мужем моей дочери, то добыть сначала лося, который живет в лесу на дальних полянах и принадлежит самому Хиеси». «Но это не так уж сложно», — легкомысленно ответил Леменкайнен. «Мне не впервой охотиться на крупного зверя. Готовься выдавать дочку замуж». Отправился он к мастеру, чтобы сделать себе новые лыжи. А тот и говорит ему... «Не ходил бы ты добывать лося Хиси, не мечтал бы ты жениться на дочери старухи Лоухи. Ничего хорошего из этого не выйдет», — отвечает ему Леминкайнен. «Почему? Откуда тебе знать, чем закончится охота? Сделай мне лыжи, а уж дальше я как-нибудь сам справлюсь». Получил веселый Леминкайнен новые лыжи, отправился в лес. Долго он бродил по сугробам среди дремучего леса и, наконец, напал на след лося, принадлежавшего Хиси. Почуял его огромный рогатый зверь и начал убегать, а Леменкайнен на своих новых лыжах гонится за ним, не отстает. Вылетел лось из леса, добежал до ближайшего селения, разметал на бегу несколько избушек, выскочили из них люди, чуть живые, плачут, да ругаются. А лось дальше бежит. Леменкайнен за ним на лыжах гонится. Так бежали они полдня, лось все на своем пути крушит, охотник за ним мчится, да никак поймать не может. И вот к концу дня задумался Леминкайнен, «Долго ли мне так бегать? Лось-то непростой, оказывается. Не обратиться ли мне к хозяину леса за помощью?» И воззвал Леминкайнен к Тапио и жене его Меелики, хозяевам леса, попросил их помочь ему в поимке огромного лоси Хейси. но ну, а язык у него, как вы уже поняли, был подвешен прекрасно. Решили лесные жители помочь Леминкайнену и погнали лося прямо к нему. А там уже охотник сумел и аркан на шею зверя накинуть. Приводит Леминкайнен лосик старухе Лоухе и говорит, «Выполнил я твое задание, готовь свадьбу». «Нет уж», — отвечает старуха, — «тоже мне задание лось поймать. К тому же, говорят, тебе помогали хозяева леса. Приведи теперь ко мне огненного длинногривого коня, который тоже Хиси принадлежит. Тогда, возможно, мы о свадьбе и поговорим». «Нечего делать», — Отправился Леменкайнен снова в лес, искать длинногривого коня, принадлежащего Хиси. И вот набрел он на дальнюю поляну, куда еще никто не заходил. Темно там, вековые ели небо заслоняют, и пасется на поляне огромный длинногривый конь. Шерсть у него огнем переливается, копыта серебром блестят. Учуял конь незнакомого человека, зафыркал и залегался. И так, и так пытался Леменкайнен подобраться к нему, Да только не подпустил его к себе волшебный конь. Тряхнет он гривы, и языки пламени до небес взлетают. Топнет ногой, вековые скалы трещинами расходятся. И решил Леминкайнен обратиться за помощью к богу-громовику Укко. «Пожалуйста», — попросил он, — «просыпь на огненного длинногривого коня ледяной град. Пусть остудит он его горячий нрав». А возможной изначально божественной природе Леминкайнена — Говорит и тот факт, что высшие силы так легко отзываются на его просьбы о помощи. Услышал просьбу великий Укко, согнал над лесной поляной громовые тучи и просыпал на коня ледяной град. Алемин Кайнан подошел к коню поближе и начал уговаривать его. «Не бойся, я не сделаю тебе ничего плохого. Я отведу тебя туда, где всего будет вдоволь и сочной травы, и ключевой воды, и ароматного овса» а вместо седла на твоей спине будут дорогие шелка и мягкие шкуры». Послушался конь и позволил надеть себе уздечку на голову. Сел на него верхом Леменкайнен и поскакал к старухе лоухи «Вот, — сказал он ей, — привел я тебе коня, которого ты требовала. Отдавай дочку за меня замуж». «Не отдам», — отвечает лоухи «Вернее, отдам, когда исполнишь третье мое поручение». «Отправляйся к реке, которая протекает в стране мертвых Туонали» и застрели лебедя, который в ней плавает. Принеси его мне, тогда я поверю, что ты великий воин, который ничего не боится, и отдам тебе свою дочь». Совсем не понравилось Леменкайнену это задание. «Да делать нечего». Отправился он на мрачные берега реки Мертвых, в Туонеллу. Только не знал он того, что там уже затаился колдун, которого недавно обидели его слова. И как только Леменкайнен подошел к водам страшной реки, Встал колдуна с своего укрытия и швырнул одну из ядовитых змей, которые там водились в изобилии, прямо в грудь героя. А потом разрезал тело отравленного Леминкайнена на части и утопил в водах реки Царства Мертвых. А дом Моли Минкайнена в это время мать его посмотрела на гребень, оставленный сыном, и видит, сочатся капли крови с каждого зубца. Поняла она, что с сыном что-то случилось, и отправилась на его поиски. Добралась мать Леминкайнена до Похьёвы и начала расспрашивать старуху Лоухи о том, что могло произойти. «Да откуда мне знать?» — отвечает старая ведьма. «Может, на охоте сгинул, может, на море утонул». «Врёшь», — отвечает ей мать Леминкайнена. «Мой сын с любым зверем справится, из любой бури невредимым выйдет. Отвечай, где он, а то не жить тебе на свете». Испугалась Лоухи и говорит. «Когда твой сын приехал свататься к моей дочери, Я дала ему задание добыть лося, принадлежащего Хейси. Он добыл. Потом я послала его укротить и привести мне огненного длинногривого коня, который также на полянах Хейси пасется. Он привел. А потом я отправила его застрелить лебедя, живущего в водах реки Туонелы. И вот оттуда он уже не вернулся. Поняла мать Леменкайнена, где нужно ей искать сына. Много дней и ночей пробиралась она в страну мертвых И вот, наконец, дошла до вод страшной реки. Взяла на грабли и начала шарить ими в черных водах. И вскоре нашла пояс и шапку своего сына. Поняла мать, что Леменкайнен где-то здесь, под водой. Провела еще раз граблями и вытащила на поверхность части тела своего любимого сына. И начала старушка складывать эти части. Косточку с косточкой, жилку с жилкой. Собрала тело сына полностью, но только не было в нем дыхания жизни. Мать Леминкайнена попросила пчёл принести ей волшебного мёда, которым можно было бы смазать раны на теле сына и тем самым сделать его полностью живым. Пчёлы откликнулись на её просьбу, принесли мёд, и вскоре Леминкайнен стал живым и ещё краше, чем раньше. И говорит ожившему сыну счастливая мать. «Сынок, пойдём домой. Сейчас я вернула тебя к жизни, но много ещё может быть врагов в страшной похьюле». «Как же я пойду домой?» — отвечает упрямый Леменкайнен. «Ведь не добыл я лебедя, живущего в реке у Туннеллы. Значит, не отдаст за меня старуха Лоухи свою дочь?» «Послушай меня, сынок», — говорит старая мать, «ничего, кроме беды, не принесет тебе это сватовство. Ничем хорошим не кончится брак, если жениха посылают на верную смерть». Согласился с ней Леменкайнен и вернулся вместе со своей старой матерью домой, отказавшись от сватовства к дочери злой Лоухи. Кто в этой истории оказывается большим героем? Можно ли так назвать только Леминкайнена, который, согласно героической традиции, совершает подвиги? Или его мать, достойна этого звания, ничуть не меньше? Кстати, тот факт, что герою помогают божества, не уникален в мифологии. Такие эпизоды можно найти и в 12 подвигах Геракла», и в «Истории об аргонавтах и золотом руне». Точно так же и сюжет о смерти и воскресении героя, достаточно распространен во многих мифах и религиях мира. Есть свой известный персонаж и в эстонской мифологии. Это богатырь Калеви Поек. Посвященный ему эпос, иногда в шутку называют «младший брат Калевалы». В середине XIX столетия эстонский врач немецкого происхождения, и он же писатель и фольклорист-любитель Фридрих Крейцвельд, на основе собранных им образов эстонских песен, преданий и легенд, составил героический эпос «Калевипоэк». В плане стихотворного размера, структуры, представления персонажей он ориентировался, как несложно догадаться, на вышедшую ранее «Калевалу». Столь явный расцвет народных эпосов можно объяснить тем, что это было время пробуждения национального самосознания на фоне бурных событий первой половины XIX века. Происхождение имени, имя «Калевипоэк», Переводится как «сын Калева», то есть «Калевипоек» происходит из рода знаменитых богатырей и воинов, которые первоначально, возможно, представляли собой олицетворение природных сил. Эпос «Калевипоек» называли «соредоточием мудрости и культуры эстонского народа», символом эстонской культуры. В образе великана, вернее, в том виде, в котором этот образ представлен в поэме, отразились древнейшие мифологические представления эстонцев. Так, например, сохранились предания, что луговые травы выросли из волос калевипоэга, а колючий чертополох – из капель его пота, которые падали на землю во время тяжелой работы или сражений. Это роднит персонажа с уже известными вам великанами многих других древних легенд, тела которых становились основой мироздания. Более того, благодаря калевипоэгу, собственно, рельеф Эстонии стал таким, каким мы знаем его сейчас. Это он разбрасывал камни, таким образом создавая скалы. Это он скосил лес, образовав поля, пригодные для земледелия. Озера — это колодца, которые когда-то выкопал Калевипоек. Валы древних крепостей — остатки ложа, на котором он спал. А в историях о сражениях с врагами, из которых великан выходит победителем, отразилась оборона эстонской части германландии от рыцарей-крестоносцев. Эпос состоит из 20 песен. Интересно, что дедом Калевипуэга и, соответственно, отцом его родителя Калева назван Таара, тот самый, который предположительно был когда-то верховным божеством древних жителей Эстонии. В этом случае выходит, что Калевипуэг является классическим героем, он имеет частично божественное происхождение. Согласно эпосу, озеро Юлемисты в Таллине появилось из слез Линды, супруги Калева, матери Калеви когда скончался ее муж. Главный антагонист Калеви колдун Сарвик, он же Рогатый, которого в эпосе называют хозяином подземного мира и преисподней. Здесь явно видно влияние христианства, благодаря которому мифологический колдун приобрел черты князя Тьмы. Во время очередного сражения, когда и Калеви и Сарвик используют волшебные снадобья для увеличения своего роста и силы, Герой забивает Сарвика в землю, будто колышек, но добить не успевает. Колдун превращается в дымящуюся лужицу и просачивается под землю, так сказать, в места привычного обитания. Несколько раз приходится каливи Поегу спускаться в преисподнюю в надежде дать решающее сражение, и в конце концов он одолевает Сарвика и забирает все накопленные им ценности. После многочисленных побед не только над силами тьмы, но и над многочисленными земными врагами, Калевипоек становится привратником подземного мира и охраняет заключенных там демонов, не давая им вырваться наружу.